Дмитрий Салонин, почти как в кино. Часть шестая. Озвучена проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава десятая. Савельев и Щукин, город Красноярск, Октябрьский район. 15 июня, понедельник, 23 часа 40 минут. Радиационный фон, 49 микрорентген в час. Я никогда не считал себя настоящим пожарным. Большую часть службы я провел либо на лекциях в детских садах и школах, где рассказывал подрастающему поколению об основах противопожарной безопасности, либо в кабинете, занимаясь нудной и малополезной бумажной работой. На нескольких выездах мне, конечно, довелось побывать, когда наше подразделение задействовали как дополнительные силы, но этого было критически мало, чтобы говорить об опыте и профессионализме. Поэтому, когда наш Урал с включенными проблесковыми маяками выезжал с парковки торгового центра, я испытывал нехилый мандраж. Ладони ощутимо потели, а в ногах ощущалась предательская слабость. Куда я прусь, идиот! Там же радиация, огонь, завалы, жить надоело. Однако прусь же, и Макс рядом тоже заднюю не включил, только сопит напряженно, да подшлемник постоянно поправляет. Нормально. Я хлопнул товарища по плечу. Пойдет, кивнул Щукин. Рожа чешется, подшлемник, синтетика сплошная. «Ну ты неженка!» — нервно хохотнул я. «Извини, не верблюжья шерсть!» Автотестерна резко дернулась, вильнула в сторону. Выругавшись, водитель выкрутил руль и притормозил, съезжая на тротуар. «Чего там, Олег Андреевич?» — поинтересовался Самсонов. «Табор цыганский, мля!» — махнул рукой водитель. «Проползу, дальше двинем, не разъедемся!» «Цыганский?» — уточнил я и придвинулся к окну. «Ох ты ж!» В сторону выезда из города навстречу нам двигалась разношерстная процессия, с первого взгляда действительно напоминавшая цыган. Впереди, моргая аварийкой, медленно ехала сильно просевшая бортовая газель с удлиненным кузовом до отказа забитым людьми. Позади еще несколько старых отечественных легковушек и один полицейский уаз сопровождения. «Только они и завелись», — тихо сказал Самсонов. Следом за машинами брели люди, изможденные, замотанными тряпьем лицами, практически безручной кладя они тянулись по дороге бесконечной вереницей. На многих белели бинты свежих повязок, кого-то несли на носилках, кого-то просто на руках. Мужчин почти не было видно, в основном женщины, дети, пенсионеры. Увидев пожарные машины, некоторые оживились, замахали руками. От толпы отделилась фигура и, покачиваясь, подошла к нашему Уралу. Олег Андреевич посмотрел на Самсонова. Тот молча кивнул, и водитель опустил стекло. «Сыночки, ну что же это творится?» Раздался с улицы неожиданно звонкий голос пожилой женщины. «Я — ребенок войны, ветеран труда, всю жизнь работала, чтобы вы все хорошо жили. А они... они же ракетами по людям! Разве можно так?» Женщина закашлялась, а я стиснул зубы, пытаясь держать подступившие слезы. «Черт, да какая разница, сколько пожаров я потушил! Сейчас я здесь и должен попробовать сделать хоть что-то, хоть кому-то помочь!» «Вы проходите, проходите дальше!» Олег Андреевич высунулся из кабины и протянул свою флягу с водой. — Вот, возьмите. Идите, тут недалеко сборный пункт. Там врачи, психологи сейчас. — Спасибо. Спасибо тебе, родненький. Воду забери. Лучше в городе кому-нибудь отдашь. Я протяну. — Что же это творится? — пробормотал Юра и, отцепив с панели микрофон громкоговорителя, с хрустом вдавил кнопку включения. — Граждане! Убедительно прошу сместиться в сторону и освободить проезд пожарной техники. Дальше по дороге находятся сборные пункты, где вам окажут всю необходимую помощь и эвакуируют в безопасную зону. Пожалуйста, освободите проезжую часть, граждане! Автоцистерны потихоньку двинулись вперед. Люди остановились, прижались к обочине и внимательно разглядывали нас, будто стараясь запомнить. Я тоже вглядывался в лица, но не мог разобрать ничего, кроме копоти, самодельных масок и страха. Страха в десятках, сотнях глаз моих земляков, лишенных всего поворотом пары ключей на никому неизвестном командном пункте. «Лера!» Какой-то мужчина бросился к Уралу и забарабанил кулаками в дверь. «Лера Яковлева! Найдите ее, мужики! Она в сервисе администратора возле космоса! Яковлева! Найдите, мужики! Умоляю вас!» Олег Андреевич что-то ответил, кивнул. Я не выдержал и отвел взгляд, тупо уставившись в перегородку кабины. «Красноярск, мужики! Может, через пару минут, а может, через несколько часов», сообщил Самсонов. Честно говоря, счет времени после увиденного на дороге я потерял абсолютно. Сейчас переговорю с отцами-командирами из местных, узнаем фронт работ. Нашему отделению совместно с сильно поредевшими подразделениями первой пожарно-спасательной части поставили задачу пробиться к жилому массиву на улицах Мечникова и Красномосковской. Вариант подъезда по дорогам отпадал сразу. Надземный пешеходный переход и железнодорожный путепровод на проспекте Свободном рухнули в момент удара, образовав со всех сторон непроходимую мешанину из бетона, металлоконструкций и искореженных автомобилей. Добраться до района поиска пострадавших можно было только минуя склады и промбазы. Город горел, количество пожаров, бушевавших на улицах, росло в геометрической прогрессии, а подразделений, пытавшихся локализовать самые крупные очаги возгораний, больше не становилось. Последние несколько часов мы посильно разбирали завалы, прокладывали рукавные линии, помогали таскать складные брезентовые носилки с пострадавшими к подъезжающим один за другим армейским грузовикам. Приходилось валить бетонные секции заборов, растаскивать лебедками пожарных машин строительную технику, фактически прорубая дорогу к жилым домам. Изредка удавалось дать себе немного отдыха, чтобы жадно приложиться к пластиковой бутылке с водой или в очередной раз сменить накопительный дозиметр. Радиационную обстановку пока еще старались контролировать. Ребята из дозиметрической службы умудрялись оказываться на своих черных откопоте-уазиках везде и сразу. Правда, приезжали они все реже, а снимая показания с использованных дозиметров, с каждым разом выглядели все мрачнее. Время подвоза воды критически возросло из-за полного отсутствия исправных гидрантов и заставленных брошенным транспортом дорог. Как только на одном из направлений пламя более-менее удавалось локализовать, вода в цистернах заканчивалась, и оно вспыхивало с новой силой. Чуть получше дело обстояло с доставкой запасных баллонов к дыхательным аппаратам, но что-то мне подсказывало, что долго так продолжаться не будет. Конечно, есть некоторый запас баллонов, который насобирали по уцелевшим пожарным частям, но вряд ли остались действующие базы газодымозащитной службы, способные эти самые баллоны перезарядить. Поэтому в аппараты мы старались не включаться без крайней необходимости, хоть такая необходимость и возникала постоянно. На складах горела лакокрасочная продукция, бытовая химия, черт его знает, что еще. Иногда попадались скорчившиеся, обгоревшие тела, один вид которых заставлял желудок сжиматься в рвотном позыве. Легкие постоянно сводило от хриплого кашля. Не приглядывался, но подозреваю, что к моменту, когда мы пробились таких жилым домам, я уже вовсю отхаркивал сажу. Макс постоянно держался неподалеку от меня, с тушением реальных возгораний он вообще был знаком лишь теории, однако быстро освоился и спустя пару часов работы на складах орудовал стволом высокого давления не хуже любого пожарного. Пару раз его правда тошнило при виде тел погибших, но ничего зазорного в этом не было. Естественная реакция организма человека, не привыкшего к подобному зрелищу. На исходе третьего часа мы повалили бампером автотестерно бетонный забор, отделявший промбазы от железнодорожной ветки, и вышли к пологому склону, на вершине которого виднели силуэты девятиэтажек. Коридор, который мы прорубили через территорию складов, получился достаточно внушительным для того, чтобы подогнать эвакуационную технику прямо к железнодорожным путям. В том, что в домах наверху остались люди, сомневаться не приходилось. С нескольких балконов нам моргали фонариками, а с крыши пару раз рванулись в небо сигнальные ракеты. Самсонов сбегал к пожарной машине и вернулся с мощным громкоговорителем. «Граждане, сохраняйте спокойствие, соберите минимум необходимых вещей, документы, намочите полотенца, тряпки, защитите ими органы дыхания и выходите во дворы. Помощь уже рядом!» Вскоре подъехали несколько КАМАЗов и пассажирский автобус. Из головной машины выгрузились солдаты со складными носилками и санитарными сумками. Невысокий плечистый майор с петлицами медицинской службы на воротнике кителя подошел к нам. «Еременька, командир сводного аварийно-спасательного формирования». Представился он, стягивая простенький советский респиратор. «Как предполагаете выводить людей?» «По склону, там должны тропинки быть». Ответил Самсонов. «Нужно больше света на самый склон, темень дикая». «Свет сейчас организуем», — кивнул майор. «Радиационный фон растет, больше полтинника. К утру, думаю, еще выше будет. Времени очень мало». «Мы не знаем, сколько там людей». Самсонов пожал плечами. «Может затянуться». «Ясно. Тогда мы поднимемся к домам сами, выведем людей к машинам. Ваши сейчас второй коридор рубят чуть дальше. Почти закончили». «Отдохните немного, и так на чертей похоже. Все, что могли, вы уже сделали». Возле палаток я скинул прямо на асфальт осточертевшую тяжелую боевку и умылся водой из канистры, которую притащили спасатели. Устало, опершись на борт автоцистерны, отыскал в кармане мятую пачку Бонда и, вытянув сигарету с наслаждением, закурил. Макс тоже избавился от пожарной экипировки и притопал ко мне. «Давай, делись никотиновыми палочками», — потребовал Щукин. «Забирай». Я протянул ему пачку, в которой оставалась пара сигарет. «Вот и пригодились знания, пожарный блин». Щукин уселся на подножку и глубоко затянулся. «Местные говорят, скоро колонна пойдет на козульку. Типа спасать больше некого, решили вывозить всех, кого нашли». «Местные много чего говорят. Я пожал плечами». «Слухи, сам знаешь, какая штука, тем более в таких условиях». «Это точно». Мак задумчиво почесал бороду. «Еще, говорят, колония есть поблизости, напротив хлебозавода. Так вот, туда, короче, броня зашлась часик назад. Два беттера, забитых тяжелыми, без знаков различия. Минут десять на территории активно стреляли, потом бахнуло что-то, и все. Когда пожарюги туда сунулись, их вояки послали куда подальше, а ворота беттером перегородили». «Такая петрушка!» «Ожидаемо!» Я пожал плечами и отщелкнул в сторону окурок. В случае масштабных заварок в СИН, как правило, разбегается. Один знакомый рассказывал про всякие системы, которые свет и воду в колониях отключают на пару дней в случае ЧП, пока спецназ ведомственный не подтянется. Вот и вся подготовка. Не готовы они к такому, вот другие чистят. «Чистят!» — удивился Макс. «А ты как думал? Дай заключенному оружие и полную свободу действий, и подумай, чем это закончится». «Да как-то не хочется думать, Диман!» Щукин поежился. «Лучше валить отсюда нафиг!» «Это правильно!» — кивнул я. «Фон тут пока терпимый, но если ветер дунет, то охренеем!» «Однозначно!» Макс растоптал окурок и надолго приложился к фляге с чистой водой. «Чистой, надеюсь!» Учитывая, что для города нормальный радиационный фон 15-20 микрорентген в час, а порог безопасности для людей где-то в районе 30, нынешние 50 с хвостиком вряд ли ассоциировались со словом «чистое». В любом случае, годовую дозу мы уже хапнули, если не больше. Конечно, волосы не выпадут и кожа не облезет, но в будущем, возможно, неприятные осложнения, если это будущее вообще наступит. Пока что все факты говорили о том, что своего будущего человечества лишилось самым тупым и очевидным способом – обоюдным ядерным ударом. В том, что удар был именно обоюдным, я почему-то не сомневался. Краем глаза я заметил полковника седого, уверенно шагающего в сопровождении нескольких офицеров к штабной палатке. «Пойдем-ка узнаем, что командование планирует», – предложил я, и мы торопливо двинулись следом. В сложившейся обстановке единственным верным решением считаю полное прекращение поисково-спасательных работ. Александр Владимирович устало облокотился на стол и вздохнул. Техника работает на износ, про людей я вообще молчу, радиационный фон растет, продукты горения в воздухе. Необходимо выводить личный состав из пораженных районов и начинать эвакуацию. С момента удара мы вытащили из жилых районов около трех тысяч человек. «Чуть меньше вышли к нам самостоятельно. Считаю, что это предел. Сделали все, что смогли. Антон Евгеньевич, что с техникой?» «За время работ потеряли 10 единиц безвозвратно. Насосы и двигатели в основном. Пыли в воздухе много, выходят из строя. При эвакуации людей из делового центра на космосе завалился подъемник АКП-50». Водитель погиб и двое спасателей, которые на высоте находились. Остальные машины работают на пределе, надолго долго их не хватит. Топливо заканчивается, заправляться негде». «Я понял», — кивнул Седов. «Отправляйте посыльных командирам подразделений. Пусть прекращают работу и выдвигаются сюда. Пострадавшие как? Сергей Михайлович обеспечили временное пребывание». «Так точно, товарищ полковник», — кивнул пожилой майор. «Временно разместили на подземной парковке торгового центра. Водой и продуктами питания обеспечили оттуда же. Отдельно разместили раненых и получивших определенные дозы облучения. Оказана первая доврачебная помощь. По спискам 2820 человек, из них 740 – дети. Начинайте готовить людей к погрузке. В первую очередь дети и женщины, мужчины, кто покрепче пешим порядком. Транспорт готов». «Так точно. Все готово, заправлено. Водители ждут команды». «За два часа успеете сформировать колонну?» «Успеем». «Отлично. Тогда на этом закончим. Готовимся к эвакуации. И спасибо за все, мужики». Мы стояли возле нашего Урала. За ночь машина покрылась равномерным слоем копоти и лишилась переднего бампера вместе с лебедкой. Водитель, балансируя на какой-то торчавшей из-под крыла железяки, копался под капотом. «Зараза, блин, вот ведь Солочь! пыхтел он. «Юр, ну если до кедрового дотянет, мы ее делать запаримся!» «Что там, Олег Андреевич?» — поинтересовался Самсонов. Да все и сразу, Юр, заведется уже чудо будет. А где вторая машина? Спросил я. Семена Анатольевич и его отделения я не видел с того момента, как мы отправились на отдых. Анатолий, с ребятами у медиков, ответил Юра. Полыхнуло что-то конкретное на их направлении. У всех ожоги, но не очень серьезные. Цистерна сгорела, правда, не успели отогнать. Живые, хорошо, кивнул я. Многие сегодня таким похвастаться не смогут. На трассе уже вовсю формировали колонну для эвакуации выживших. Впереди посвистывал мощным газотурбинным двигателем К-700 с бульдозерным отвалом. К нему стягивались армейские грузовики, рейсовые автобусы, скорые. Откуда только спасатели достались только техники? Где взяли топливо? Мне казалось, что после электромагнитного импульса машин вообще должны были остаться считанные единицы. Неприятнее всего было смотреть на людей в окнах автобусов, растерянные, отрешенные, в один миг лишившиеся всего. Чем дорожили и ради чего просыпались каждое утро? Что их ждало теперь? Полевой быт, распорядок дня, постоянные болезни, голод и неизвестность. Я отряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. «Что дальше делать, думаете?» — спросил нас Юра. «Да в любом случае нужно будет отсидеться какое-то время, может, даже в Кедровом», — предположил Макс. «Я потом, наверное, к своим попробую двинуть в Бакан. Погнали со мной, Диман». Я только развел руками и ухмыльнулся. Варианта двигаться в Комсомольск к маме с бабушкой пока явно не предвидится. Путешествие в Норильск к отцу – вообще безумие в нынешних условиях. А вот задержаться в Кедровом, наверное, стоит. Да и в Красноярске пару мест посетить не помешает, причем желательно как можно быстрее. Главное – мародеров опередить. Они имеют свойство очень быстро появляться при любой чрезвычайной ситуации. «Мне нужно кое-какие дела провернуть». Осторожно начал я. Туда заехать, сюда, да и вообще почву прощупать. «Диман!» — осуждающе протянул Щукин. «Давай, может, как-нибудь попозже?» «Дай мне сутки, Макс. С собой тащиться не заставляю, но бонусы будут. Факт. Помрешь ты там один, и могилку тебе никто не обустроит уютную!» Щукин в сплюнул и, достав из кармана нераспечатанную пачку сигарет, протянул мне. «На вот тебе взятка, за то, чтобы взял с собой!» «Должностному лицу Максим Дмитриевич, а-та-та!» Ухмыльнулся я. «А с ноги по помидорам нормальная взятка будет!» «Ладно», — примирительно подняв руки, сказал я. «Сутки попиратствуем и назад, главное, чтобы в кедровый назад пустили». «Будете фонить, не пустим», — улыбнулся Юра но подумаем если чего нибудь полезное притащите у нас теперь все дефицит договорились за спиной чихнув и задрожав всем корпусом завелся урал прыгайте ёптать пока он опять не заглох прокричал водитель мы обнялись с юрой и крепко пожали друг другу руки автотестерно заревел и дернувшись медленно тронулось с места Я проводил ее взглядом, машинально отрывая сигареты. «Надо же! Парламент!» «Губа не дура, Макс! Шикуешь?» «Делись давай, взяточник!» Сунув сигарету в зубы, я щелкнул зипы и глубоко затянулся. Крепкий табачный дым дал по легким, вызвав новый приступ кашля. Макс тоже закурил, и мы уверенно двинулись к палаткам спасателей. Одиноко стоявший возле них дизельный ленд крузер главного управления, который вряд ли уже кому-то пригодится, явно заслуживал внимания. Оказавшись за рулем ведомственного крузера и устало откинувшись на спинку комфортного сидения, я крепко задумался о том, что, собственно, планировал провернуть. Вопрос машины решился просто, двери крузака закрыть никто не потрудился, а ключи нашлись в замке зажигания. Судя по выпотрошенному бардачку и толстому слою пыли на лобовом стекле, вряд ли кто-то собирался воспользоваться внедорожником в ближайшее время. Меня больше беспокоило отсутствие дозиметра и внятного плана действий. Для начала имело смысл попасть в район моего дома. Есть там в гаражном массиве интересные склады, терзавшие мое любопытство уже не первый год. Достав из кармана куртки телефон, я дождался, пока с экрана исчезнет приветственная заставка и ткнул пальцем в иконку дубль Скинув яркость экрана до минимума, чтобы не садить батарейку, отыскал на карте торговый центр, возле которого мы находились, и прикинул, каким образом лучше добираться до своего района. Проезд через центр города, равно как и через большинство объездов, по понятным причинам невозможен. Значит, надо по-другому. Единственный подходящий вариант – Северное шоссе, которым местные частенько пользуются, чтобы объехать вечерние пробки. Шоссе проходит по самой окраине города, а потом выскакивает практически куда нужно. Логика подсказывала, что серьезных разрушений и препятствий по пути можно не ждать, хотя загадывать себе дороже. Обстановка вокруг, мягко говоря, нестабильная, Дома, кстати, лежит в шкафу простенький бытовой дозиметр, который я планировал подарить бабушке для измерения радиационного фона всевозможных помидоров и яблок на рынке, и о котором, собираюсь в попыхах, совершенно забыл. Ну и мысль о брошенном рюкзаке не давала покоя, точнее, об удобной армейской разгрузке, оставшейся в нем. Не на войну ведь собирался, когда драпал. «Ладно, сначала заскочим домой, а дальше по ситуации», Приободрившись, я собрался было выключить телефон, но на глаза попалось висящее в углу экрана оповещение о входящем сообщении. Искренне надеясь, что это непрочитанная СМС-рассылка от МЧС или какой-нибудь ненужный спам, я зашел в раздел сообщений. Непрочитанных сообщений было два. Одно действительно от МЧС, его я даже читать не стал. Толку-то теперь. А вот второе... Второе пришло еще утром от человека, не появляющегося на горизонте моей скучноватой жизни уже третий год. Судя по времени, прилетело оно минут через пятнадцать после того, как я свалил из дома. Сообщение не отличалось красноречивостью, отправитель не удосужился даже поздороваться. Собственно, там было всего три слова. «Ты, блять, где?» Глава 11. Савельев и Щукин, город Красноярск, Октябрьский район. 16 июня, вторник, 5 часов 45 минут. Радиационный фонд, 62 микрорентгена в час. Двигатель завелся сразу и уверенно заурчал на холостых оборотах. Стрелка приборной панели сообщила, что бензобак практически полон, а душа порадовалась автоматической коробке передач. «Не люблю механику и все тут. С машиной мне сегодня повезло. Факт». Разобравшись с непривычными органами управления, я включил дворники, перевел кондиционер в режим рециркуляции воздуха и осторожно тронулся с места. «Диман, ты давай аккуратней, газу подай немного, а то еле ползем», — напутствовал меня Макс. «Может, я за руль сяду?» «Фигушки», — решительно заявил я. «Дай порадоваться ребенку». До этого мне не доводилось сидеть за рулем ленд-крузера, поэтому нужно было немного привыкнуть к тяжелой и мощной машине. Выехав с парковки, я обогнал уже начавшую движение колонны эвакуационной техники и осторожно покатил в сторону нужной мне дорожной развязки. Появление встречного транспорта не ожидалось, поэтому я врубил дальний свет фар, а для пущей уверенности еще и спецсигналы. «А я говорил про мигалки!» — хохотнул Чукин. «Слабость у тебя к ним нездоровая!» «Нет у меня никакой слабости!» — пробурчал я. «Ты бы лучше песню спел какую-нибудь для настроения, а то по радио нынче не крутят ничего». «Диман, смекалка это вообще не про тебя походу!» Макс ткнул пальцем в приборную панель, я покосился на магнитолу, из которой торчала моргающая красным огоньком флешка и стукнул себя по лбу. «Действительно, ну-ка посмотрим, что там генералы слушают» пролистав с десяток неимоверно печальных и похожих, словно близнецы композиций в стиле русский блатняк. Я услышал знакомый гитарный перебор, ухмыльнулся, прибавил громкости. Вот это вполне себе подходит. Когда идет дождь, Когда в глаза свет, Проходящих мимо машин, И никого нет. Хрипло пел из колонок Юра Шевчук На дорожных столбах венки, как маяки, прожитых лет. Как ты в пути Свернув на развязке в нужный съезд, я добавил двигателю оборотов, и крузер устремился по пустынному северному шоссе. Разрезая дым светом фар, Макс дремал, уронив голову на грудь. В зеркалах заднего вида мерцало зарево пожаров. А я, подкурив сигарету, подпевал Шевчуку и внимательно следил за дорогой. и бензин, и с кем-то но все-таки знай, ты не Старенький японский микроавтобус стоял посреди дороги, перекрыв обе полосы и тускло моргал аварийкой. Чертыхнувшись, я прижался к обочине и остановил машину, предусмотрительно не заглушая двигатель. За микроавтобусом, освещенным светом фар, кто-то зашевелился. «Диман, это что там?» — сонным голосом поинтересовался Щукин. «Пока не знаю», — нервно ответил я. Настроение общаться с незнакомцами на дороге, а тем более покидать уютный салон крузера, не было совершенно. На дорогу, покачиваясь, вышел мужик в камуфляжной куртке и ярко-красной арафатке, натянутой до самых глаз. За спиной у мужика виднелся необъятных размеров рюкзак, а в руках штуковина, подозрительно похожая на обрез, стволы которого смотрели прямо на наш внедорожник. Вот оно, типичный мародер, судя по виду. «Только этого нам сейчас не хватало». Я покосился на автомат Щукина, но друг покачал головой. «Долго, Диман, муторно. Мужик срисует Ксюху и угостит нас дробью. Даже здрасте сказать не успеем». «С пистолетом шансов больше», — согласился я. Нащупав, Макаров в кобуре под курткой опустил вниз флажок предохранителя и взвел курок. «Патрон в патронике есть, это я помню точно. Теперь ждем». Может, это и не мародер вовсе, а какой-нибудь перепуганный дачник. Дачник тем временем встал прямо перед крузером, деловито перехватил одной рукой обрез, а второй нетерпеливо мне помахал. Помедлив, я открыл дверь и высунулся наружу. «Куда летим, уважаемый?» Вполне себе вежливо поинтересовался мужик. «Надо же, уважаемый. Ладно». «МЧС России, что же вы, уважаемый, проезду спецтранспорта-то мешаете?» «МЧС!» Мужик противно заржал, не опуская обрез. «Так оттолку от вас теперь!» «Это не вам решать!» Твердо парировал я. «Машину уберите с дороги, сейчас колонна пойдет!» Ха-ха-ха!» колонна! Мужик не переставал ржать, судя по поведению, он явно был под чем-то. Никогда не любил наркоманов и, и же с ними общаться с неадекватными не мой конек. Короче, спасатель, Бог велел делиться с ближним, Ха! так что давай выгребай чего там у тебя полезного есть или нет. Стой, тачка у тебя клевая, Валика сам отсюда целее будешь. А если не свалю, поинтересовался я. Ну тогда извиняй. Мужик скинул обрез и шарахнул воздух, выстрел ударил по барабанным перепонкам, а дальше все было как в тумане. В моей руке появился травматический Макаров, очень тихо по сравнению с обрезом хлопнули два выстрела, мужик резко дернул головой, сдавленно охнул и мешком повалился на асфальт. Я ошарашенно перевел взгляд с пистолета на замершего мародера. Надо сказать, ничего общего с фильмами, где бравые супергерои валят противников направо и налево. Пистолет просто пару раз дернулся в руке. Не было ни ярких вспышек, выстрелов, ни криков умирающего врага. Ничего. В магазине стало двумя патронами меньше, а я, кажется, только что убил человека. «Диман, ты этому пассажиру прям в жбан попал!» сообщил подбежавший к мужику Макс. «Наглухо, походу, тут разворотило все. У тебя точно травмат?» «Патроны, дореформенные», — пробормотал я. А потом меня стошнило. Я скрючился, опершись рукой на капот ленд-крузера и расстался со съеденным еще на командном пункте консервами. Однако рвотные позывы не прекращались. «Сука! Да я же убил человека, твою мать!» Пытаясь отдышаться, я плевался желудочным соком и поглядывал краем глаза на мужика, которого только что завалил. Я убил сраного мужика! Да, блядь, как так-то? С другой стороны, мужик имел все шансы ухлопать меня. Либо убьешь ты, либо убьет тебя. Снова промелькнуло в голове. Жестоко, но, видимо, то, что было жестоко еще с утра, теперь стало совершенно нормальным. Я выдохнул, вытащил из кармана сигареты, сплюнул и подошел к трупу. Возможно, если бы дело было в тире, а вместо мужика оказалась бумажная мишень, меня бы похвалили за невероятно меткое попадание из древнего травматического Макарова. Но вокруг замерла опустевшая промзона, затянутая дымом, а вместо мишени с гротескным изображением бородатого террориста на асфальте лежал покойник с крайне неаккуратной дыркой на месте правого глаза и оплывшей фиолетовой гематомой посреди лба. «У тебя ствол косит вправо и вверх», — задумчиво произнес Макс, разглядывая покойника. Стараясь не думать о том, что покойником мужик стал по моей вине, я подобрал обрез, повертел его в руках и замер с идиотской ухмылкой. Маркировка СО и надпись «Брат-2» на стволе недвусмысленно намекнули на то, что обрез сигнальный, охолощенный, бутафорский бляха-обрез. Кому вообще в голову пришла идея делать холостые обрезы? «Понятно, мужик решил взять безобидных спасателей на понт, а в итоге получил две резиновые маслины в лицо. Но, блядь, брат-два, какого хрена мужик?» Забросив бесполезную игрушку подальше в кусты, я склонился над трупом и принялся стягивать с него рюкзак, стараясь не запачкаться в крови. «Прям как в торгове, да? Завалили дикого, блин!» Щукин достал фонарик и подсветил неудачливого мародера, круг света на асфальте заметно подрагивал. Нервничает Макс, хоть и виду не подает. О морально-этической стороне вопроса я, забирая рюкзак, несколько беспокоился. Хотя в любой книжке про ядерный апокалипсис герои никогда не гнушаются поживиться личным имуществом убитых, тащат все вплоть до ботинок. С такими мыслями, проще от которых не становилось, я перетащил рюкзак, который оказался довольно тяжелым к крузеру и закинул его на заднее сиденье. Вернувшись к микроавтобусу, залез за руль, повернул ключ в замке зажигания. Двигатель, немного побрыкавшись, запустился. На панели ярко загорелась оранжевая лампочка со значком бензоколонки. Понятно, почему мужик решил отжать у нас машину. «Отогнав микроавтобус на обочину, я махнул рукой мрачно курившему на обочине Максу и вернулся в крузер. Руки на руле заметно дрожали, а успокаивающая магия песен Шевчука, душевно певшего теперь о том, как он едет на родину, больше не работала». Перед поворотом к мосту, ведущему на улицу авиаторов, впереди появились фары встречного транспорта. Я переключился на ближний свет, включил спецсигналы и прижался ближе к обочине. «Большое что-то», — сказал Макс. «Медленно едет». «Это точно», — кивнул я. «Может, грузовик какой?» «Да лишь бы не мразить, типа той, что у микроавтобуса тусовалась». Макс достал стоявший между сиденья КСУ и положил на колени. Фары приближались, и спустя минуту мы действительно увидели грузовик. По дороге ползла Скания с прицепом, украшенным эмблемами транспортной компании деловые линии, а за ней, за ней на северное шоссе с моста тянулась огромная колонна всевозможного автотранспорта. Большие грузы, автобусы, аварийки коммунальных служб, самосвалы, вдалеке моргали синие маячки специальной техники. «Ох ты, ёвт!» — протянул Щукин. «И тут эвакуируется. Ты смотри, сколько их!» «Главное, что эвакуируется!» — тихо сказал я. «Значит, есть кому эвакуироваться. Это хорошо!» Скания моргнула фарами и остановилась. Пассажирская дверь открылась, и из кабины выпрыгнул невысокий крепкий мужик в камуфлированном бушлате. Поправил на лице респиратор и побежал в нашу сторону, размахивая руками. Немного помедлив, я опустил стекло и высунулся наружу. «Мужики! Мужики, тормозните!» «Что такое?» — спросил я. «Осипов Александр Витальевич!» — представился мужик я начальник отдела гвч с алюминиевого завода что там дальше по дороге проехать сможем сможете ответил я «Савельев мчс мы с салонцов едем оттуда уже ушли колонны с эвакуированными из октябрьского района эвакуированными много вывезли выдохнул осипов тысяч шесть прикинул я вспоминая данные которые озвучивал полковник седов а у вас что много народу больше гораздо больше «Я сначала заводские смены пытался из города вывести по инструкции, а когда на улицу Воронова выехали...» Александр Витальевич стянул респиратор и принялся теребить окладистые усы. «Тысяч десять набралось за ночь, не бросать же их там. Благо на заводе техники много забирали, и транспортные компании фуры отдали, которые завелись. Но все равно многие пешком идут, в прицепах женщины и дети в основном. Я пригляделся к скании. На тенте прицепа синей краской были выведены огромные буквы. «Люди». В горле снова образовался неприятный ком. «Выезжайте спокойно, дорога чистая», — с трудом выдавил я. «Сворачивайте на Емельянова и все время прямо. Километров через 50-60 должны быть лагеря беженцев. Может, кого-то из спасателей раньше встретите». «Хотелось бы раньше», — кивнул Осипов. «Если ветер изменит направление, даже думать не хочу. А спасатели с нами тоже есть, так что не пропадем». «Спасатели?» – оживился я. «Еще кто-то из городских уцелел». «Да». Александр Витальевич чуть улыбнулся. «Объектовые пожарные части «Русалы» и «ТЭЦ-3» в полном составе, почти вся семнадцатая часть космонавтов, два отделения из четвертой, плюс корец скорой помощи с подстанции советского района штук десять». «Все не так плохо!» – я улыбнулся в ответ. Бортовой грузовик, стоявший за сканей, требовательно засигналил. «Пора нам!» – растерянно пожал плечами Осипов. «А вы куда? Может, с нами?» «Да нет, у нас еще дела!» Я протянул Александру Витальевичу ладонь, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Ну, смотрите, если какая помощь нужна будет, в планете сейчас что-то вроде сборного эвакуационного пункта!» «Ребята хорошие, военные в основном. Они там какое-то время пробудут, хотят еще людей подождать». «Добро, спасибо. Езжайте, Александр Витальевич, как можно быстрее. Я спасателям в колонии передам по поводу лагерей, чтобы тоже в курсе были». «Бог в помощь!» Дальнейшая дорога до дома, вопреки ожиданиям, не вызвала особых затруднений. Машин на проезжей части практически не было, людей уже тоже. Все, кто имел желание и возможность, шли сейчас в колонии, растянувшись аж до перекрестка Комсомольского проспекта и улицы 9 Мая. Остальные, наверное, надеялись переждать случившееся по квартирам и подвалам. Жилые кварталы погрузились во тьму. Ставшая привычным зарево, стоящее над городом из-за плотной многоэтажной застройки советского района, практически не вызывало тревожных ощущений. Казалось, будто в районе просто отключили свет, и даже дым, больше похожий сейчас на туман, выглядел как-то обыденно. В последнее время из-за выбросов на многочисленных предприятиях и производствах в городе частенько водили режим черного неба. Поэтому внезапно накрывшая улицы неестественная дымка не считалась у местных жителей чем-то из ряда вон выходящим. Конечно, если приглядеться, можно заметить, что в окнах домов практически не осталось уцелевших стекол. Газоны и парковки засыпаны шифером, сорванным с крыш ударной волной, остатками оконных рам и рекламных конструкций, однако приглядываться мне не хотелось. Свернув на знакомый с детства проспект Металлургов, я продолжал раздумывать над тем, дожидается ли меня дома отправитель гневного сообщения. Скорее всего, нет, но наверняка там найдется еще одно послание. Припарковался я на привычном месте, которое в какой то веке занял не служебный Ларгус, а машина чуть более представительского класса. Закрыл двери на ключ, подергал на всякий случай ручки, и мы с Максом торопливо зашагали к подъезду. Смысла ставить ленкрузер на сигнализацию, равно как и пиликать ей на весь двор, не было, только лишнее внимание привлечем. Весь короткий путь до подъезда меня не покидало ощущение, что за мной наблюдают изо всех окон сразу. Мерзкое ощущение, надо сказать, заставляет волосы на затылке шевелиться, а ноги шагать быстрее. На ощупь, поднявшись по лестнице, я достал фонарик, включил и, прикрывая рассеиватель ладонью, отпер входную дверь. Зайдя в квартиру, замер, прислушался. Гробовая тишина, только Щукин за спиной сопит напряженно. Даже вода из крана на кухне не капает, видимо, потому что ее там нет. Заперев дверь, я тихо заглянул сначала в ванную, потом на кухню, осмотрел зал, выглянул на балкон. Удивительно, но стеклопакеты пластиковых окон уцелели, что нельзя было сказать о некогда застекленном балконе. Большая часть хиленькой деревянной конструкции просто исчезла, обнажив оранжевое небо. Оранжевое небо. Сразу вспомнилась песенка про оранжевое настроение. Не знаю, как Макс, но я свое настроение охарактеризовал как коричневое. «Че, Диман, я в кресло упаду пока?» Спросил Макс и, не дождавшись ответа, свалился в уютную советскую ракушку. «Главную достопримечательность моей гостиной». «Жопу бы хоть оттряхнул, варвар!» — проворчал я. «Ладно, сначала дозиметр. Покопавший шкафу, я нашел синюю коробочку с надписью «Соекс» и торопливо распаковал». Внутри обнаружился непосредственно дозиметр. Маленький, ярко-желтый, с небольшим экраном и тремя кнопками. Зарядное устройство и... Мизинчиковые батарейки. Две штуки. Прикольно. А зачем тогда зарядка, если в комплекте батарейки, а не аккумуляторы? Надеюсь, живые. Так, отлично. Экран загорелся. Режимы сохраненные. Это не то. Вот оно. Калибровка. Поиск пошел. О, интересно. Если я правильно понял, цвет экрана меняется в зависимости от опасности окружающего радиационного фона. В моем случае экран остался зеленым, а внизу появилась ободряющая надпись «В норме». Сам фон в квартире держался на уровне 25-30 микрорентген в час, хоть что-то хорошее. Да и я особо не светился, дозиметр наверняка сообщил бы об этом». Теперь осталось найти послание, которое наверняка где-то есть, а потом, если ситуация позволит, можно и вздремнуть напоследок. Чуток, на родной-то кровати. Тем более глаза слепаются, а измотанное тело гудит, как трансформаторная будка. И, кстати, рюкзак с экипировкой. Я прошел спальню и замер, тупо пялись на пол. На всякий случай обвел комнату лучом фонаря, снова посмотрел на пол. Станкового ермака нигде не было. «Художественный фильм? Спиздили!» Хохотнул за спиной Щукин. «Вот уж действительно...»